Акель Тардилар Она вошла, бросив взгляд через плечо, словно сомневалась, стоит ли следовать за нами. И ведь сама обрекла всех на наказание, меня в том числе. Бегай теперь с этими по темному лесу, ищи неприятностей на свой зад. Я ведь не собирался туда сегодня на самом деле». Так, погонял бы немного этих задохликов по залу, соткал бы пару простых, но действенных иллюзий. Но нет, маленькая злопамятная колючка решила иначе, и, откажись я идти, студенты быстро смекнут, что ее слова ничего не стоит. Посмотрел на Аурику, ухмыльнулся мысленно. С виду хрупкое милое создание, а приблизишься, затащит в темный лес и глазом не моргнет. Заперев двери в зал, я прошел красившимся на олавках пакостником. Эра Шторм в это время отошла подальше и, остановившись напротив двери портала, стала изучать начертанные там руны-артефакты. Кашлянув, я привлек к себе внимание провинившихся студентов, лениво осмотрел каждого, задержался немного на Аде, скривился. Пусть помнит, мое мнение о ее нахождении в этой группе и в этом колледже вообще неизменно. Помолчал пару секунд, нагнетая обстановку, и проговорил своим особенным, припасенным для таких случаев, голосом, что разочарован ими. Подождал, оценил эффект. На подчиненных это хорошо действовало, они как-то подбирались сразу, каялись, начинали работать с удвоенной силой. На мерзавцев подействовало слабо. Они в большинстве своем постарались изобразить раскаяние, но получалось плохо. Эрфобиар старательно тер указательным пальцем и без того блестящие ботинки. Эра Грица смотрела в упор, демонстрируя упрямство и готовность идти до конца. А Барс и вовсе пялился на Аурику, игнорируя мои попытки ввоззвать к их совести. «Не надо было отпускать их на каникулы. Распустились гадюныши. Особенно староста. Тормискхарт как раз нагло сцедил зевок в кулак. Скучает бедняга» не знает, что в этом году половина учебного времени будет отведена на физическую подготовку. Я стану им родной матерью, отцом и друзей заменю. Потому что по итогу третьего курса игры и иллюзорные нападения для ребят закончатся, начнется настоящая работа, трудная и смертельно опасная. Но допустят к службе только тех, у кого будут рекомендации трех преподавателей, ведущих основные предметы по профилю, и я среди них. Они не раскаиваются. Громко сообщил я, отворачиваясь от группы и глядя на обернувшуюся Аурику. «Нисколько. А ведь я думал, что у этих ребят есть мозги и потенциал, но...» Развел руками, склонил голову, вздохнул грустно. «Мне кажется, вон тот слева осознал всю бесчестность своего поступка». Вступила в диалог со мной Эра Шторм, тыча пальцем за мою спину. Я посмотрел в указанном направлении. Морис Стоу сидел, чуть сутулившись, пялился в пол, дышал ровно, руки покаянно сложил на коленях. Топнув ногой, заставил его вздрогнуть и сонно осмотреться. Помнится, на третьем курсе я тоже наловчился спать с открытыми глазами. Нет, он не понял, как оскорбил нас своим поведением. Совсем загрустил я. — Жаль, — кивнула Шторм. — Не так я себе представляла будущих защитников магического порядка. «Им еще предстоит целый год учебы». Решив вступиться за подопечных, улыбнулся им. Ада Грица сильно побледнела, сцепила руки в замок. «Но вспоминать про правильный путь можно уже сейчас. К чему откладывать? Вы согласны со мной, Эрк Харт? Староста недовольно насупился. «Мы не нарушили устава. Знаю, — прервал его я, придав голосу больше холодности. Но вы нанесли оскорбление кураторам, мне и Эре Шторм». И если я вас простить, готов, благо душа у меня широкая, с прекрасным внутренним миром, то эры шторм все еще под впечатлением от подобного приема. Ей кажется, что вы недостойны носить форму. Нам жаль, подумав пару секунд, сказал Кхарт, и все, подбодрил его я. Старосто поднялся, выпрямил спину, руки вытянул по швам и громко, четко проговорил, по-прежнему глядя на меня. «Простите, эра-шторм, за доставленные неприятности. Мы жалеем о случившемся, постараемся исправиться». «В смысле, постарайтесь больше не попадаться?» — уточнил я. «Так точно. То есть никак нет». «Ясно», — махнув к харту, покачал головой задумчивого бубня. «Не так все и не то, вот если бы...» «Ну, точно». Тринадцать пар глаз уставились на меня с преувеличенным интересом, а Урика тоже ждала, что я там придумал. «Цветы?» сообщил радостно. Все девушки любят цветы. Запнулся, посмотрел на Эру Крицу и дополнил, словно бы невзначай. Все нормальные девушки любят. И на ваше счастье, я знаю, где можно собрать прекрасный букет. Легкий недовольный гул быстро сменился тишиной и злыми взглядами. — На лужайке у поселка рядом с лесом? — с надеждой спросил Тормиск-Харт. — Мы купить можем, — вмешался Дрожкович, грузно поведя плечами. — Вызову такси, слетаю в город, здесь не так уж далеко. Я вопросительно посмотрел на Эру Шторм, делавшую вид, что снова изучают руны, а нас не слушает. Она обернулась, сморщила капризно хорошенький носик и снова потеряла к нам интерес. «Не то», — заключил я, — «это как-то без души. К подлостям вы подходите с гораздо большим энтузиазмом, а в темном лесу есть отличное место, где растут синие первоцветы». Снова недовольный гул, Тормис заранее начал чесаться, он ненавидел лес больше остальных. Вперед бойцы подбодрил студентов я. «Сейчас настрою портал и сможете показать Эре, что и среди вас есть достойные мужи. Грица, вы можете остаться». Я провинилась вместе со всеми. Отчеканила Ада, стягивая с себя форму и аккуратно складывая ее на лавку. «Поэтому не могу остаться в стороне, Эртор Делар». «Что ж, я пожал плечами. Вперед. Буду контролировать, как всегда. Обходим болото, стараемся обходить Хормуков». «Что? Я разве не сказал?» Для криминалистов уже заготовлен тренировочный маршрут, выпущены несколько возрожденных крыс, увеличенных в размерах которых им понадобится упокоить снова. Но вы же помните заклинание на случай встречи с грызунами? Пора. Все за мной. И не забывайте, чем пышнее будет букет, тем меньше злости останется в Эри Шторм, тем сильнее она в вас поверит. Студенты проходили мимо меня в открытую дверь портал, бросая при этом самые многословные взгляды в сторону Аурики. Та беспечно улыбалась и желала им удачи. Идти с нами она отказалась, сославшись на разболевшуюся от испорченного настроения голову. Судя по взгляду Тормиса, замыкающего шествие в лес, он бы, шторм, помог справиться с болью раз и навсегда».